Глава 15. «Маргарита!» Первым подъехал господин Бертрам Блоу. На его лице отразилось беспокойство. «Госпожа Маргарита!» Взяв себя в руки, поправился он. «С вами все в порядке?» «Как только я довел обоз до столицы, то тут же, не отдохнув, кинулся обратно. Почему вы не дождались? Я говорил хозяйке, чтобы она нашла лекаря и передала вам мои слова. Вы должны были дождаться. Вы поправились?» «Нужно было видеть мое удивление. Господин Блоу переживал, и, что самое странное, вернулся за нами. Спасибо за заботу, но трактирщица не передавала ваши слова». «Как ваше здоровье? Она нашла лекаря?» – спросила Блоу. «Нет, лекаря не было. Сама поправилась. Скорее всего, потратила много магии. Но сейчас со мной все хорошо». «Вот, здорова и жива. А ты же гнала лошадь, как ненормальный» произнес присевший рядом с телегой Орли. Господина Блоу сопровождали Орли и бывший хозяин Тобиаса Абнар. «Если наговорились, то трогаем», недовольно крикнул хозяин телег, понукая лошадь. Господин Блоу продолжал ехать рядом с нами. «Спасибо, что с таким вниманием отнеслись к нашим проблемам», подняв голову, поблагодарила мужчину. «На вас напали?» Абнар с беспокойством посмотрел на Тоби. «Да, напали, но магический волк госпожи Маргариты и лис, принадлежащий другому человеку, нас спасли», — ответил Тоби. А Орли неожиданно рассмеялся. «Что, кошак фамильярный, сколько ты вился вокруг этой...» Он бросил на меня неприязненный взгляд. «Женщины, а она все же предпочла тебе магического зверя. Все женщины непостоянные». «Хотят? Заключают договор. Нашли поинтереснее игрушку. Разрывают?» Тоби бросил на меня виноватый взгляд и хотел что-то сказать, но я опередила. «Орли, если тебя когда-то обидели, то это не повод подозревать в плохих поступках других». Я мягко подтянула к себе Тобиаса. «Мы ведем переговоры по поводу его становления моим фамильярам. Кот дернулся и вопросительно посмотрел на меня. Какие переговоры! Усмехнулся Арли. Вы только день, как заключили договор с Волком, настолько непостоянно, что Ментал успел наскучить. Мне очень жаль, что в твоей жизни произошло такое несправедливое событие, как уход любимого хозяина. Не вам судить, людейшки! Сорвался Арли. Над его головой вспыхнул яркий огонек. В один момент на ноги вскочили Бус, Волк и Тоби. «Так, давайте-ка все успокоимся!» Господин Блоу поднял руку и гневно посмотрел на Орли. Все улеглись на место. «Орли, я буду рада, если Тобиас присоединится к нашей дружной компании. Я и волк?» «Ха! Что, волчара лесной даже имени не удостоился!» Перебил Орли. того такой грустный! Не произошла полная привязка!» «Да что с тобой сегодня?» Блоу прикрикнул на пантеру. И «Имя? Мы не успели», — протянув руку, погладила волка по голове. «Сначала кутерьма в лесу, потом моя болезнь, сегодня вновь напали. Как только окажемся в тишине своего дома, то тут же и придумаем». Мне стало стыдно перед волком, что я ни разу не поинтересовалась его именем. Вдруг оно у него есть. Но прилюдно не буду спрашивать. «Мама, я помню эту гору в виде орлиной головы. Как только мы ее объедем, то сразу увидим чароид». «Город очень красивый», — Венди отвлекла от грустных мыслей. Как же хотелось побыстрее оказаться за городскими воротами в относительной безопасности. Не обманула Венди. Стоило обогнуть гору, как перед нами раскинулся красивый большой город. Домики казались маленькими, городская стена уходила вдаль. «Тобиас, нам нужно поговорить», — Обнар сделал еще одну попытку помириться с фамильяром. «Не о чем говорить. Я принял решение и менять не собираюсь», — нахмурился кот. «Абнар, ты должен был понять это, когда потерял со мной магическую связь. Где ты видел, чтобы фамильяр по своей воле призывал магию в свидетели для расторжения? Любой фамильяр до последнего верит в своего хозяина. Ты перешел все границы». «Я изменился, Тоби. Больше никогда не подниму на тебя руку, поверь мне». «А пить и играть продолжишь? Обнар нет, все кончено. Прошу, больше никогда не появляйся на моем пути». Кот спрятал мордочку в моих волосах. «Сманила!» — чуть ли не змею зашипел мужчина. «Ничего, и на тебя найдется управа». Взбешенный Обнар пришпорил лошадей, и через некоторое время на дороге видна была лишь точка. «Вы не против, если я провожу вас до дома?» Стоило оказаться в городе, как возница ссадил нас, а господин Бертрам предложил свою помощь. «Буду признательна, господин Блоу», назвав адрес дома, положилась на провожатого. Он точно знал все улицы в Чараите. Как оказалось, мужчина был состоятельный, у его семьи в крупных городах имелись предприятия но какие — не уточнил. «Вы уверены, что вам именно сюда?» Мужчина с трудом открыл старую калитку. «Сколько лет в этом доме никто не живет? «Уверена. На всякий случай показала документы. Он подтвердил, что мы приехали в нужное место. Только ключа нет». Вздохнула и посмотрела на мужчину. «И не нужен. Сейчас откроем», — произнес бус. Замки на глазах изменились, словно их заменили на новые. Из воздуха появился ключ. «Спасибо», — открыв дверь, толкнула ее. «Ступайте аккуратно, тут грязно». Тобиас спрыгнул с рук и, подойдя к Венди, что-то прошептал Бузу. Тот кивнул в ответ. Не прошло и пяти минут, как первый этаж было не узнать. Нет, не возникло новой мебели на месте старой. Но та, что находилась в доме, заметно обновилась, стала целой. Исчезли пыль, паутина и грязь. Медвежонок осел в руках погрустневшей Венди, вновь став игрушкой. Тоби держался, но пошатывался. «С такой компанией вы не пропадете, госпожа Маргарита», — улыбнулся господин Блоу. «Вы меня простите, но дела не терпят отлагательств. Я доставил вас в город, а теперь мне нужно спешить. А босса ждать не будет. Они должны были отправиться из столицы обратно. Разрешите через неделю-другую заглянуть к вам, уважаемая Маргарита». Он наклонился и поцеловал мою руку. «Заглядывайте, господин Блоу, мы будем рады вам». Пф! фыркнул до этого молчавший Орли. «Не огорчайся, я уверена, что когда-нибудь твое сердце растает, и ты вновь сможешь доверять людям». Пантера поморщилась и выскочила за дверь. «До сегодняшнего дня я не знал, что в его жизни был такой грустный момент», — произнес господин Блоу, поклонился и вышел.